Глава тридцать семь. В кабинете установилась тягостная тишина. Мира успела за несколько минут придумать разные версии плохих новостей. Кортес молчал, пока они остались вдвоем. Что случилось? Мира кусала губы, перечисляя больные точки. Старыгин, Прилежен или Лопухов? Ничего из этого. Женщина, похожая на Паулу, но под другой фамилией. Вылетела из России пять часов назад. Пункт назначения Испания. Враг менял локацию, становясь менее доступным. Мира ощетинилась. «Твоя проблема выливается в опасность для меня и для Али». Лучик надежды промелькнул в глазах. «С другой стороны, можно заявить в Интерпол». Карта схмурился, Уже рассматривал эту возможность не получалось. Для этого нужно возбуждение уголовного дела. Я разберусь. Но Испания не такая маленькая, как тебе кажется. На ум пришло недавнее событие. Поищи ее в Барселоне. Есть причина думать, что за недавней кибератакой на офис стояла она. Он, сев в кресло, устало проговорил. «Паула?» «И кибератака?» В неверии покачал головой, пожал плечами. В каждом жесте сквозило сомнение. А с интернетом никогда не была на «ты». В медицине отлично разбиралась, но не в компьютерах. Подведенные под потолок серые глаза заставили усомниться в собственном суждении. Кортес пробурчал. «Хорошо. Дам задание службе безопасности пробить эту версию». Короткое сообщение ушло в центральный офис частной корпорации в Мадриде. Тяжелый вздох с выводом, что выхолаживал душу. Выходит, я совсем не знал спасшую меня женщину. Мира моментально оживилась. Спасшую? Где? Когда? Надежда во взгляде. Вдруг ответит. Он отмахнулся. «Когда-нибудь расскажу» пока не время. Отобранный у прилежена смартфон лег в широкую ладонь. Картес одобрил дорогой гаджет. Достойная игрушка с одним терабайтом памяти. Эдуард любитель хранить фотографии или записывает домашнее порно. Усмешка на губах. Для первоклассного айтишника не составило труда взломать пароль. Смартфон издал блюм и ожил. Экран осветился себяшечкой хозяина гаджета. Испанец брезгливо поморщился. «Посмотрим, чем жил наш адвокат». Несколько минут ушло на молчаливое пролистывание фото. И вдруг большой палец замер над экраном. Губы прошептали удивленное. «Неожиданно». «Что там?» Мира заглянула за плечо испанца и громко присвистнула. Ожидала чего угодно но не кругового предательства от скользкого гаденыша. Острый локоток уперся в широкое плечо. Со стороны они выглядели мирно беседующей семейной парой. — Думаешь, уже есть подписанное отцом завещание в пользу тупой Мандели? — Уверен. Поэтому мерзавец решил выгодно избавиться от твоего. В доме и конторе ничего интересного не нашли. Нужно обыскать его кабинет. Испанец чесал лоб, оглядывая мебель просторной комнаты. Жаль, не подумал об этом сразу. Прописная истина. Хочешь надежно спрятать? Держи на виду. На серии фотографий прилежен обнимался с Яной, невестой Старыгина. Красивая пара двух черноволосых людей. Мира коротко хохотнула. «Хорошо смотрятся вместе» намного лучше, чем с моим отцом. Светлая голова склонилась на бок. Интересно, с кем из них двоих она познакомилась раньше? Злорадное прищелкивание языком. Бумеранг возвращается, папочка. Кортес почти не шевелился, явно наслаждаясь близким присутствием блондинки. Мне тоже интересно. Решилась на предательство, хлебнув обаяние Старыгина, Или жертва преступного плана юриста. Слишком шустрым Эдуард оказался. Он удивленно качал головой. Зря не придавал ему большого значения. Дамский угодник, стоит отметить, умело пользуется яркой внешностью. Мотыльки летят на огонь. Смотрим дальше. Полным шоком оказались такие же милые фото прилежены с Паулой, и те, что стали страшным ударом. На нескольких старых снимках юрист с обожанием взирал на Юльку. Нежные объятия, осторожные поцелуи. Между этими двумя искрили чувства. Мира замотала головой, отказываясь верить глазам. «Не может быть! Она не могла!» Обиженный взгляд уперся в лицо испанца. «Мы как сестры!» «Только не Юлька!» Пол ушел из-под ног. Мира со стоном рухнула на стул. Я помню ее с того времени, как вообще что-то помню. Когда сделаны фотографии? На душе тяжело до невыносимости. Ее снова предали. Как объясняться с Пашей? Не знала. Вдруг Юлька на самом деле сейчас влюблена? В его чувствах нет сомнения. В душе полное опустошение. Кортес предупреждал, что предатель из ближнего круга, но не настолько ближнего. С шумом втянутый воздух не дал разрыдаться. Перед глазами проплыли картинки, в которых прилежен доставал признаниями в любви, полируя их букетами роз. Звал замуж, а дома ждала Юлька. Холодная боль в животе, непонимание его логики. «Почему они скрывались?» Вопрос риторический. Правильный ответ дадут только Юлька и Эдуард. Мира бурчала под нос. Могли быть парой на нашей свадьбе, а вместо этого прятались. Никогда, ни словом себя не выдала. Кортес с сочувствием взирал на бизнесвумен. Черный цвет одежды и макияжа для нее сейчас актуален. Похоронен очередной кусочек нежной души. Любовь — материя тонкая и очень странная. Взгляд карих глаз затуманился. Тяжелый вздох с признанием. Не знаешь, когда она тебя накроет. Прилежен просил молчать, и обожающая его дурочка выполняла любое желание. Думаешь, мы вычислили главного гада? Он — организатор похищения и попыток убийств. Интересно, кого из троих он любит по-настоящему? Удивлюсь, если стопроцентный нарцисс любит кого-то, кроме себя. Пока не знаю, но если разинул пасть на добро Старыгина, чувствует свою силу или мощь того, кто стоит за спиной. Каждый из них был в растерянности от предательства близких людей. В оцарившейся тишине слышался рабочий гул офиса. Большой организм отрабатывал свое назначение. Почему они должны отлынивать? На каждого возложена задача, которую нужно выполнить. Первым из ступора вышел Кортес. Он поднялся. Большие руки заключили миру в объятия. Она вжалась лицом в синий пиджак, забыв в этот момент о данном себе обещании. Узкие плечики вздрагивали в беззвучном рыдании. Теплые губы касались макушки. Кортес говорил скрипучим, но очень уверенным голосом. — Потерпи немного. Скоро все закончится. Отправим ребят перевернуть кабинет прилежина до последнего листочка. Я забираю его с собой в Африку. На два врага станет меньше. Сафари покажет, кто и в каком заговоре участвует. Жди отчета пока не подавая вида о том, что узнала. Мира согласно кивала. Душа требовала отмщения. До нее начало доходить, зачем Кортес везет в Африку негодяев. Сафари бывает разным.